Погасли, и его коронада она, дешеная девица, чем жетло обгонит его. Самый перекрыла путь жету, который напрямую никак не меньше. 180 миль в час, и в предоставленные ему долю секунды не имел идти возможности нажать на тормоза или как-то сманеврировать, чтобы уйти от столкновения. Столкновение произошло. Передним колесом ЖТУ ударил сбоку в середнее колесо Харлова. Для Харлова последствия столкновения были весьма серьезными. Его машина вышла из-под контроля и завертелась, но для ЖТУ Они оказались катастрофическими. Сквозь какофонии двигателей, гудевших на максимальных оборотах, сквозь виск заклинивших колес, протираемых обетон, взрыв переднего колеса с прозвучал винтовочным выстрелом, и с этой секунды життук был облечен. И Оферария, начисто потерявший управление, превратилась В бессмысленного механического монстра, охваченного жаждой самоуничтожения, зацепила боковой барьер безопасности, отскочила от него рикошетом, и уже изрыгая языки красного пламени и черного маслянистого дыма, воюсь, опор понеслась поперек трассы к противоположному барьеру и врезалась в него задом на скорости никак не меньше ста минут в час. Дико вращаясь, Феррари проскользила по трассе еще и Дважды перевернулась и, наконец, застыла на исковерканных колесах. А Житу так и сидел в плененной кабине, уже наверняка мертвый. Жаркие языки пламени из красных стали белыми. В смерти Житу был виноват Харлоу. И обсуждать тут ничего, но Харлоу... за 17 месяцев одержал в гонках Гран-при 11 побед и считался лучшим гонщиком в мире. А лучшего гонщика в мире суду не предают. Такого просто не бывает. Трагическое событие объяснили актом воли Господней, вернее, ее эквивалентом в мире автогонок, и занавес стыдливо опустился, знаменуя конец трагедии. Французы, даже когда они с виду расслаблены и не эмоциональны, не считают нужным скрывать чувства, а уж многочисленные болельщики, собравшиеся в тот день в Клермон-Феррани, люди весьма эмоциональные, экспансивные, в полной мере придерживались своих латинских норм поведения. Когда Харлоу с опущенной головой не прошел даже, а протащился вдоль дорожки к ремонтной базе Коронадо после окончания расследования – Толпа заявила о себе во весь голос. Люди улюкались, свистели, топали ногами, просто печали ярости, погальски, махались чиснутыми кулаками, и в этом было что-то пугающее. Цена была не просто отвратительная, казалось, спадает кто-нибудь сигнал, и толпа, полная жажда мщения, кинется на Джонни Харлоума. Это не укрылось и от полицейских. Они сомкнули свои ряды, чтобы в случае чего обеспечить Харлову защиту. По лицам стражей порядка, однако, было ясно, что от своей миссии они не в восторге, да и отворачивались они от Харлову, то есть разделяли чувства болельщиков. В нескольких шагах за Харлову, между Данетом и Макалтраном, шел человек, Явно бывший одного мнения с полицией и зрителями. На нем был такой же комбинезон, как на Харлову. Гневно сверкая глазами, он вращал за ремешок свой гоночный шлем. Это Никола Тракья. По сути дела, гонщик номер два в команде «Коронадо». Как всегда, вызывающий красив, темные курчавые волосы, Сидяющий идеально ровный ряд зубов, который сгодился бы для рекламы самому знаменитому протезисту. Загар спасателя на воздух. В эту минуту вид у Тракки был не особенно счастливый. Он вовсю хмурился. Его взгляд, почти легендарный, ненадолго оставался в памяти,